как выходят на свободу. В специальном помещении с лозунгом "На свободу с чистой совестью" специальный офицер говорил специальные слова. "Надеюсь, что пребывание в нашей колонии не прошло для вас даром, и вы станете снова полезными членами нашего общества". Офицер заглянул в документы Иванова и Рабиновича и добавил: «Так, Василий Петрович и Арон Моисеевич?» «Так точно, гражданин-начальник», хором ответили Арон и Вася. «Теперь я для вас не гражданин-начальник, а товарищ». «Ну да», удивился Арон. «Конечно, конечно, товарищ», быстро согласился Иванов. «Теперь, Арон Моисеевич и Василий Петрович, для вас весь мир, друзья и товарищи», улыбнулся офицер. Разъехались многотонные лагерные ворота с намертво приваренными проржавевшими буквами «Слава КПСС». И Рабинович с Ивановым оказались на свободе. И тут же были встречены воплями Клавки и Ривки, вылетевших из стоящего рядом старенького москвича. «Сестреночка!» — нежно всхлипнул Василий. «Клавочка!» — Ривка рванулась в корону. Но тот остановил ее, обошел старый расхлябанный москвич, оглядел его со всех сторон и только потом ласково похлопал Ривку по обширному заду в кургузой юбке. Совсем избледовалась. «Ой, Арончик, ну что ты такое говоришь? Люди же!» «Вовремя мамочка откинула копытца, она бы твоего вида не перенесла». И Арон наконец поцеловал Ривку. «Ну, правильно. Она была бы в восторге, что тебя в тюрьму посадили на два года, шлемазл. Садись за руль, твои права в бардачке, а то у меня уже месяца три, как доверенность кончилась. Клавочка, так мы едем к вам или вы к нам? Без разницы!» — весело крикнула Клавка. Поздней ночью на маленькой кухне стандартной двухкомнатной квартиры После загульного вечера сильно хмельные Клавка и Вася на правах гостеприимных хозяев мыли посуду. «Я два года был за ним, как за каменной стеной», — говорил Вася. «Ко мне ни один уголовник приблизиться не мог, в таком он был авторитете. Он мне как брат родной теперь». «Жаль», — усмехнулась Клавка, — «а я его только собралась трахнуть. Теперь нельзя». «Он тебе брат, значит, и мне брат. Жаль. Клавка. Чего Клавка? Ты на Ривку глаз положил, а я что, рыжая?» «Дура ты, мать твою. В таком случае и твою». В комнате пьяный Арон говорил о Ривке. «Я два года был за ним, как за каменной стеной. Голова. Совет министров. Я евреев таких деловых не видел. На него вся зона молилась». Он и наряды всем закроет, и коэффициент выведет, и ни один зэк в обиде не останется. А если какой бык начнет права качать, я ему оттяжку сделаю, и опять все тихо. Мы еще в лагере решили, на воле друг без друга никуда. А он ничего, сладко потянулась Ривка. «Ривка, я тебя умоляю, вспомни своих хахалей, ты им всем жизнь искалечила». Наш дом за три квартала обходят. Ваську не трогай. Это я тебе говорю, старший и единственный брат. А то я тебе так по жопе надаю, Ноги отнимутся. Ой-ой-ой-ой, нужен мне твой Васька, Смотреть не на что. Под утро все образовалось. В проходной комнате большая Ривка Спала с худеньким Васей Ивановым, А в другой комнатке маленькая Клавка уютно посапывала на могучем плече Арона Рабиновича.